Глава 25. 6067 год эры двух великих. Тиона растерянно смотрела на площадку, где укрывался Мортал. Что мне делать? еле слышно прошептала она. Вероника покачала головой, показывая, что на этот раз у неё нет совета. На лице наставницы застыла маска ужаса. Ткачиха судорожно перебирала возможные варианты спасения друзей и их мира. В её план не входило рисковать чьей-то жизнью, кроме своей собственной. Если Мортел сумел добраться до правителей и даже подчинил себе Орса на с Валентином, сможет ли она противостоять его силе? Как ей разглядеть его нить жизни и перерезать её, если она никогда раньше этого не делала? Но если она не попробует, то скорее всего все те, кто ей дорог, погибнут. Жизнь её возлюбленного друзей и богов этого мира сейчас зависела от её действий. Тиона не моргая смотрела на Мортала. Его фигура вселяла ужас. Она вновь казалась себе трусливой мышкой, замирающей при любой опасности, той, кем привыкла быть раньше. Это было так заманчиво, зажмуриться, забиться в угол и не принимать никаких решений. Мозг раз за разом предлагал именно такой вариант, отмятая остальные рискованные пути, которые могли вести к ошибке. Вероника, придя в себя от шока, крепко сжала руку Тионы. В плену у Мортала был её Валентин, Бог, которому Видящая давно отдала сердце. Они обе сейчас чувствовали примерно одно и то же. И непонятно, какой страх был сильнее – за мир или за любимых, находящихся в заложниках у безумца. Оглушающая тишина давила на уши. Ни ветра, ни дождя, ни звуков битвы. Теона взглянула на свои руки, пытаясь почувствовать в них ту силу, которую забрала у сестер. На что она рассчитывала, когда думала, что сможет вот так? Так за несколько минут освоить то, что никогда ей не принадлежало и не должно было принадлежать. То, что она получила ценой обмана. Муна всякий раз называла ее богиней. И каждый раз Теона считала себя самозванкой. Но она еще никогда не чувствовала себя такой глупой и беспомощной, как в эту секунду. Точно ту маленькую девочку, которая впервые переступила порог Замка Теней за руку с Вероникой, Наделили огромной мощью, и её было просто невозможно удержать в столь хрупком теле. Часть силы великих получена в обмен на её смертность. Те умения, которые она освоила, пока жила в доме без границ до возвращения к Боно. А теперь и энергия трёх вечных сестёр. Внутри неё сталкивались тектонические плиты с невероятной скоростью, образуя ландшафт новой реальности. новой тионы но как совладать со всем этим чтобы спасти своего мужа и весь мир или те кто верил в неё горько ошибались полагая что она достойна такого дара ты королева риата ты ткачиха уже однажды изменившая мир ты единственная кому открывается книга времени ты самая добрая девушка в мире Но в твоей доброте не слабость, а безграничная сила. Вероника почувствовала, что Тиона никак нужда нужна поддержка. Я хотела было повторить её слова Тиона, чтобы поверить в них, но не смогла. Буря всё-таки испугала тебя, Тиона, обратился к ней Мортал. Шквалистый ветер задул с новой силой. Ливень хлестал по лицу. а битва между остатками армии живых и полчищем мертвых возобновилась. Мортелл показывал, кто тут главный, запугивал ее, чтобы окончательно сломить. — Ты не выдержишь бурю, не выдержишь, — постоянно повторял он, приходя в ее видение. Тогда это казалось чем-то далеким и непонятным, но теперь его слова обрели смысл. Буря добралась до ее порога. До моего порога, повторила она про себя. До порога моего замка, до порога моего дома, до порога моей жизни. Я не позволю ему разрушить ни один из миров, которые люблю. Стоп! закричала Тиона и сама удивилась силе и мощи своего голоса. В мгновение ока всё вновь замерло. Тиона с вызовом вскинула голову, уверенная, что бог смерти отчётливо видит каждый её жест. Принесите мне моего ворона быстро, скомандовала она шёпотом главнокомандующему. Тиона медленно повернулась к Морталу спиной и начала спускаться вниз по лестнице вороньей башни. Отбивая ритм каблуками сапог по узким ступеням винтовой лестницы, она не позволяла больше ни одной малодушной мысли вторгнуться в своё сознание. Решение было принято, больше никаких сомнений, никаких страхов. Главнокомандующий догнал её во дворе, неся на руке тейна. Ворон узнал хозяйку и возбуждённо залепетал на птичьем. Тиона прижала Ворана к себе и прошептала задание, которое ему приготовила, а затем привязала к его лапке вместо футляра для посланий заколку с цветком жасмина, подарок Бона. Полное достоинство, королева Риата прошла через открывшееся специально для неё ворота и ступила на поле боя. За ней также безмолвно следовала Веранька. Тиона кожей ощущала исходящую от неё энергию. силы, подаренные ей великим белым, управляющим солнцем, и великим чёрным, повелителем луны, смешались в ней и переродились во что-то сверхновое, в тонкую звенящую гармонию, воплощающую в себе всю мировую любовь. Она стала той удивительной секундой перед рассветом, когда мир замирает в предвкушении нового, когда ночь уже потеряла свою власть, А сила дня ещё не родилась. Мир дрожит в предвкушении, не дышит и безмолвствует. Раньше это было время, не принадлежавшее никому, но теперь оно по праву принадлежало ей. И сейчас она могла растягивать его, ускорять, выдерживать паузу настолько, насколько ей это было нужно. Тиона шла мимо застывших в недоумении воинов, мёртвых и живых, не прося их расступиться, но получая дорогу. Когда она наконец приблизилась к столпу мёртвых, то предстала перед ним равной, а не побеждённой. Наконец-то, приготовился праздновать победу бог смерти. Отпусти их, громко сказала она, всё ещё стоя внизу. Я никого не держу. Их держат грехи прошлого. Я всего лишь проводник возмездия, тот, кто всегда готов напомнить, что все мы не идеальны. Тиона представила себе площадку на вершине змеиного столпа, которую видела с башни. Она зажмурилась, чтобы перенестись туда, но Вероника крепко схватила её за локоть. Ты же понимаешь, что сама идёшь в его ловушку. Понимаю. Я туда и стремилась, шипнула ей Тиона, и уже через мгновение они оказались рядом с мертвым. "Ох, девочки, ну зачем?" запречитал Валентин, увидев, что произошло. Тиона посмотрела на бледное лицо измученного вона, по которому была размазана кровь, надеясь, что в её взгляде он сможет прочитать уверенность в счастливом финале. "Отпусти их, и получишь желаемое". Повторила она приказ Мортелло. Мир, каким мы его знали, уже не вернуть. Если ты встанешь на сторону мёртвых, то я буду до последнего стоять за живых. Я уверен, что мы можем найти путь к сотрудничеству, стать союзниками. Я вижу, что ты умнее всех этих глупцов и не станешь мне перечить. Только союзники не держат друзей друг друга в заложниках. — Это мои аргументы в пользу твоего послушания. — Я ручаюсь, что они не нападут, — твердо сказала Теона, обернувшись на великих Катарину с Виком, Булькира и Бона. — Но продолжать разговор, пока мои друзья в кандалах, я не собираюсь. Мортал смиренно развел руки в стороны. — Она врет, — зашипел стоявший чуть поодаль от него Генрих. Девушка пристально посмотрела на своего убийцу, не удостоив того ответом. Прикончи их, а она всё равно у нас в руках, поддержал его Кара, смерть которого была на счету Тиона. Однако Мортал лишь зло шикнул на своих пешек и вновь обратился к королеве Рята. Твоего слова мне недостаточно. Он резко вскинул руки, а когда опустил их, живые путы, державшие пленников, опали. Вероника кинулась к Валентину, помогая ему встать. «И Муну», — не сходя со своего места, добавила Теона. «Муну?» — удивился Мортел. Голубоволосая малышка, услышав свое имя, подняла голову. «Да, сними с нее ошейник. Она тебе не собачка». «Ты ставишь много условий». Но я пока не увидел подтверждения того, что ты отдашь мне желаемое. Тиона молча достала из сумки книгу времени. Вот твоё подтверждение. Безумный бог ахнул и в нетерпении потянулся к книге. Тиона отшатнулась, но затем, словно передумав, всё же протянула ему закованный в серебряное кружево фолиант. Белка, что ты творишь? Зарычал Орсон, но когда Мортал с жадностью схватился за корешок книги, с ним случилось то же самое, что со всеми, кто пытался прикоснуться к реликвии, кроме Теоны. Его кожу обожгло, а самого бога отшвырнуло в сторону. Хищным, полным восхищения взглядом он смотрел из-под золотой маски на Теону, спокойно поднимающую книгу с пола. «Ты сильнее, чем я думал». Свободи Муну, сухо отрезала она. Книга не подпустит к себе никого, кроме меня. Будь по-твоему, скривился он, затем отстегнул цепь от пояса и небрежно бросил её на пол. Муна сорвалась с места и гремя металлическим поводком кинулась в объятия Тионы, едва не сбив её с ног. Тиона вернула книгу в сумку и обняла подругу. Прости, что не защитила тебя. Шипнула она, гладя голубые пряди девушки. Всё будет хорошо. Не выпуская Муну из объятий, Тионна подвела её к орсану. Он прижал свою звёздочку к груди, точно она была самым дорогим существом в этом мире. Жди знак, шипнула ему Тионна в надежде, что он её услышал. Твои условия выполнены. Моя очередь. Раздался самодовольный голос Мортала. Я надеюсь, твои друзья, как и было обещано, не станут нам мешать. Не станут. Говори, чего ты хочешь. Я думал, что мне нужна лишь книга, но теперь мне нужны вы обе. Я хочу, чтобы ты забрала у правителей силу их золотых нитей и передала её мне. Я хочу, чтобы граница между мирами была уничтожена, а лунные врата стёрты в пыль. Я хочу, чтобы первозданный хаос вновь воцарился в общем мире. Но ради чего? В отличие от остальных, я ценю вещи в первородном состоянии. Люди были рождены для соревнования. Слабые должны умереть, а сильные править. Но глупые боги и правители запретили им выражать свои истинные желания, слышать свои инстинкты. Инстинкты хищников, инстинкты убийц. Инстинкты, которые ведут к величию. Ты хочешь, чтобы люди начали безнаказанно убивать друг друга? И с теми, кто останется среди живых и мёртвых, мы создадим новый, сильный, яростный мир. Мир, в котором не будет места глупым нежностям, которые так оберегали моя сестра и её недалёкий муж. Я не пойду на это, ни за что. Голос Мортола, искажённый маской, железом зазвенел в ушах. Не ты решаешь, крикнул он, топнув ногой. Никто, кроме меня, больше ничего решать не будет. Тиона вздрогнула. Грозный бог смерти, вынашивающий свой план веками, сидя в заперти, Сейчас вёл себя как капризный младенец, у которого забрали сладости. Он с такой ненавистью говорил про свою сестру и с таким трепетом про будущие людские смерти. И вдруг головоломка собралась. Он смотрел на мир как на коробку с металлическими солдатиками и собирался играть в него точно ребёнок, наблюдая к чему приведут столкновения и войны. и подпитывая горем людей свою силу и приумножая её чего она не могла не должна была ему этого позволять но раз этот злой ребёнок был где-то внутри мортола нужно было попытаться договориться именно с ним предложив иллюзию победы ты же понимаешь я не выполню твои условия не получив ничего взамен решила для вида поторговаться от кочиха Говори, недовольно ответил бог. Ты получаешь себе мир, но три наши страны останутся нетронутыми. Ты увидишь свою армию из Риата и поклянёшься, что никогда не вернёшься на нашей земле, и ни будущим, ни нынешним правителям никогда не будет грозить опасность. Хорошо, неохотя согласился Мортал. Тогда не будем тянуть. Дай мне свою ладонь. «Это еще зачем?» «Божественная кровь для чернил?» Мортал наклонил голову, внимательно разглядывая девушку. Теона собрала все остатки самообладания, чтобы выдержать взгляд его колющих, как шипы из видений глаз, чувствуя, как ножницы третьей сестры, спрятанные у нее за поясом, потяжелели в одно мгновение. Мортал снял золотую маску, обнажая худое лицо, которое покрывали глубокие шрамы. Тиуна от неожиданности увиденного опустила глаза, но он подошёл вплотную и взял её за подбородок, заставляя вновь взглянуть на него. Все кошмары, которые бог смерти посылал ей в видениях, сейчас пробежали у неё перед внутренним взором. Я помнил правила книги. Но я чувствую, что ты чего-то не договариваешь. Если ты пытаешься играть со мной, то знай, что в любой игре победителем остаюсь я. Он сильнее сжал ладони, бульно впиваясь острыми когтями в скулы Тионы. "Не тронь её", подбежал к ним Бон и оттолкнул от Мортала Тиону, заставляя прервать зрительный контакт. Когда страх ненадолго отступил, она обернулась к королю, упиваясь долей секунды, на которую снова могла прикасаться к нему. Всё хорошо, соврала она, задержав руку на плече Бона, и добавила уже громче: Если нельзя спасти всех, то мы обязаны сохранить то, что можем. Я бы не стал верить в это, Белка, раздался голос Валентина. Книгу не обмануть, ответила она, всё ещё надеясь, что её план сработает так или иначе. Пусть кровь одного из моих проклятых племянников послужит чернилами. Хватит тянуть, начинай писать. Хорошо, согласилась Тиона, у которой не оставалось другого выхода. Валентин держался из последних сил. Бой в обличии гиганта отнял у него всё до капли. Он пока ещё стоял на ногах, поддерживаемый лишь призрачной надеждой быть хоть чем-нибудь полезным. Сила смертности, если её, конечно, можно было назвать силой, которую отдала им с братом Тиона, сработала. Они оба могли оставаться в мире людей намного дольше, чем когда-либо. Но эта жертва кратно уменьшила запас их могущества. Превращение в воина чуть было не убило его, и на этот раз укрыться в доме, чтобы восстановиться, возможности не было. Цепкие змеиные объятия, которые едва не задушили его, всё ещё ощущались на шее, но страшнее, чем пасть от рук смерта. Было видеть рядом с собой Веронику, которая теперь легко могла стать жертвой спящего бога. Никс шипнул он ей, беря за руку. Она тут же нервно сжала его пальцы. Я люблю тебя. Это было всё, что он мог сказать. Обещать что-либо сейчас было бы нечестно. Он поклялся, что если когда-нибудь сможет её вернуть и добиться её доверия, то впредь не позволит себе ложь и никогда не усомниться в ее словах. Вероника посмотрела на него искоса, не отводя глаз от Теоны, и произнесла в ответ. «И я тебя вал. Если их миры и падут, то хотя бы перед лицом смерти они будут неразделимы». Вероника закусила губу, вслушиваясь в каждое слово Теоны Иммортала. Великий Белый хорошо знал ее характер. Больше всего ей сейчас хотелось все решить самой. Накинуться на бога хаоса, перерезать ему горло и уберечь от опасности близких. Но в этот момент никто, кроме Теоны, не мог разыграть эту партию. И если бы ему было кому молиться, то он бы попросил благословения для девушки, ставшей ему ближе, чем сестра». Циона подошла к орсаному с небольшим ножом в руках, чтобы наполнить чернильницу его кровью, но он лишь огрызнулся. Я не буду в этом участвовать. Ты обезумела, белка, если собираешься ему помогать. Я пытаюсь спасти хотя бы кого-то, ответила она, упрямо глядя великому чёрному в глаза. Иногда, чтобы выиграть партию, нужно пожертвовать не только пешками, но и конницей. Тебе ли не знать? Как ты заговорила? Тиона вытаращилась на Бога, явно пытаясь что-то сказать своим нелепым выражением лица. Но Валентин слишком хорошо знал Орсона. Даже если бы белка прокричала свои мысли ему на ухо, В состоянии бессилия он не смог бы догадаться, о чём идёт речь. «Оставь его, белка! Возьми мою!» Влез в их разговор белый. «Хватит шептаться!» Нетерпеливо рявкнул Мортал. Теона вздохнула и, покосившись на Орсона, повела Валентина в центр их странной импровизированной площадки. Книгу вновь штормила. Но уже не так сильно, как раньше. Казалось, древняя реликвия либо смирилась, либо доверилась Ионе. Но всё же серебряные замки потряхивала, а между страниц гулял ветер, делая её пухлой и нервной. Книга времени впервые показалась Валентину не странным старинным фолиантом, хранившим больше секретов, чем кто-либо когда-либо, но чем-то живым. Теона аккуратно сделала надрез на его руке, зачем-то всматриваясь внутрь небольшой ранки. Его кровь была светло-золотой. Он так давно ее не видел. Еще со времен их детских стычек с Орсеном, когда они постоянно норовили друг друга поубивать или хотя бы сломать конечности. Затем Теона провела пальцами по порезу, как будто пытаясь что-то оттуда достать. Валентин почувствовал слабое натяжение. Тиона удивлённо подняла на него глаза и радостно улыбнулась. Он поднёс руку к чернильнице и, повернув кисть, заставил струйку крови стечь в узкое горлышко. Мортел без предупреждения выхватил безобидный нож из рук Тионы и с силой швырнул за пределы защитного купола. Что ты делаешь? возмутилась Белка. Не терплю ничего острого рядом, снова каким-то обиженным голосом ответил Бог. Тиона не стала спорить. Она раскрыла книгу, та повисла в воздухе, маня к себе чистыми страницами. На расчерченное шрамами лицо смертола было противно смотреть. Лучше бы он не снимал эту демоновую маску. Но не отмеченный прошлой жизни, делали его дядю самым отвратительным и ненавистным существом в мире. А понимание, насколько темно в душе, спрятанной за угольками его чёрных глаз. Тиона обмакнула перо в золотые кровавые чернила и покорно начала писать. Она медленно выводила каждую букву, заставляя их безумного дядю нервничать и ходить вокруг неё кругами, постоянно заглядывая ей через плечо. Белка невозмутимо царапала бумагу, оставляя на ней узоры слов языка первородных. Её мужество должно быть сейчас завидовали все. Потерянный баницей, который винил себя за то, что не смог остановить Мортла. Уставшие и измученные Виктор и Катерина, совсем не понимающий, что происходит Дбулькир, застывшая в ожидании финала Вероника и даже как всегда надменный и недовольный Орсан, лицо которого смягчалось лишь при взгляде на запуганную Муно, спрятавшуюся у него под плащом, лишь Генрих и Каре Верные псы своего хозяина, ожидающие косточку с барского стола, стояли нахально вскинув головы. «Почему так долго?» — рыкнул Мортел. «Эта книга не терпит спешки», — спокойно ответила Теона, заканчивая очередное слово. «Сколько пафоса! Когда-то она была лишь прошитой кожаным ремешком с топкой листков». Но тогда и время было другое. Он как будто задумался, переносясь в мыслях далеко в прошлое. Белка выглядела такой сосредоточенной и серьезной, словно решала, как лучше переставить фигуры на доске. Все их бесконечные шахматные партии, сыгранные в «Доме без границ», были написаны у нее на лице. «Что ты сделал тогда с Каре?» Спросила она у Валентина, пока Мортел бубнил что-то про историю книги. Когда? Не понял он вопроса. Когда пытал его немножко посветил ему в мозгах рассветом, ответил Белый, понимая, что это не праздное любопытство, и инструкция должна бы быть поподробнее. Но он не знал, как описать этот процесс. Всю свою жизнь он чувствовал далёкое солнце и связь с ним. И его внутренняя сила рождалась благодаря этому. Вал никогда не анализировал свой дар. Он был с ним всегда. Попробуй представить, будто притягиваешь лучи в центр ладони, а потом они выходят из твоих пальцев. Шепнул он и замолчал, заметив, что Мортел уже успел насладиться своим монологом и снова требовательно смотрел в спину Теоны. «Готова?» «Да». Она развернулась к остальным, терпеливо ждавшим чуть поодаль. «Я хочу попросить у вас прощения. Я не спросила вашего мнения. Мне одной пришлось принять это решение. И вы можете быть со мной не согласны». Но я не вижу другого выхода, кроме как заключить хотя бы такой странный мир, чтобы никто из наших подданных больше не пострадал. Возможно, я ошибаюсь и в будущем готова заплатить за эту ошибку, но сейчас для меня нет другой дороги, кроме той, на которой стою. Я надеюсь, что вы меня поймёте. Она не ждала ответа, не ждала одобрения или поддержки. Маленькая белочка, такая светлая, наивная, такая нежная и открытая, превратилась в настоящую королеву. Ту, что не успела надеть корону. Однако та сияла на её голове ярче, чем у многих. Она стала для него дочерью, подругой, сестрой. Он, не задумываясь, отдал ей часть своей силы, потому что ни секунды не сомневался, что она этого достойна. Валентин едва сдерживал слёзы, глядя на Тиону. Если это и была ошибка, если скоро их ждёт конец, то даже этот момент стоил того, чтобы за него бороться, чтобы стоять рядом с ней и понимать, что в его слишком долгой жизни появился ещё один человек, который ему бесконечно дорог. Когда Тиона закончила, Мортал подошёл к ней сзади, нетерпеливо сжимая в кулаки свои скрюченные пальцы. "Я должен проверить", отрезал он, отодвигая её в сторону. "Я написала всё, о чём ты просил", сухо ответила королева. "Я надеюсь". Мортал занял место Тионы перед парящей в воздухе книгой. Но не успел он прочесть и строчки, как Тион, обросив стремительный взгляд в небо, на секунду пропала из виду, оказавшись в воздухе по ту сторону щита. А она вернулась, держа в руке что-то блестящее, и стремительно налетела на Мортало со спины, хватая его за запястье и прикладывая их к страницам фолианта.